Глава восьмая Сознание оказалось ко мне немилосердно, и стоило мне только проснуться, как подробности случившегося в лаборатории хлынули на меня сплошным потоком. Никакой тебе блаженной полусонной неизвестности, мало того, что голова побаливала, как после хорошей вечеринки, так еще и стоило мне открыть глаза, как я во всех красках и мельчайших подробностях вспомнила свое вчерашнее поведение. Ни одной позорной детали не упустила. Не дать мне взять утро после новогоднего корпоратива, после которого всем стыдно и неловко вспоминать вчерашнее веселье. Господи, стыдно-то как! О чем вообще я вчера думала? Газ газом, но всему же есть предел. — О, прекрасная Елена! — раздался где-то под потолком голос со знакомыми механическими интонациями. — Вы проснулись? — Нет. Я малодушно накрылась одеялом с головой, не планируя в ближайшее время вылезать из кровати. Ну, по крайней мере, до того, как не откопаю в глубинах души пофигизм и самоуверенность. Нет, в голосе робота послышалось некое подобие удивления. Но, драгоценная Перри, ваш сердечный ритм, уровень артериального давления и ритм дыхания свидетельствуют о том, что организм «я рывком села», сдернув с головы одеяло, и схватила подушку, намереваясь запустить ею в донни. Но ни капли сострадания и сочувствия, и ни малейшего шанса забыть произошедшее, как страшный сон. «Да, Лена, вот это ты повеселилась. Перед глазами всплыли картины вчерашнего. Вот я пытаюсь всем своим видом показать ему, что свежий воздух и свобода мне вообще не нужны, и пределом моих мечтаний является именно он, старший советник по науке Седьмого Королевства». Вспомнив Хатея, я упала на кровать и застонала, закрывая лицо подушкой. Ваше Величество, вам дурно! участливо поинтересовался дрон, опускаясь чуть ниже. Да! простонала я. Донни, что мне теперь делать? Ты в курсе, что вчера произошло? Конечно, вы находились в лаборатории под действием газа ПР-314, проявили сексуальный интерес к лорду Арендару Хатею. «Спасибо за констатацию факта. Теперь мне захотелось не просто застонать, а удавиться. По возможности, прямо здесь и сейчас. Потому как что мне делать, я действительно не знала. Как смотреть красноглазому в его ясные очи? Он же не упустит возможности ехидничать по этому поводу. Как вообще теперь находиться с ним в одном помещении? Если честно, не имею ни малейшего понятия». «Во мне о чем переживать», — поспешил заверить меня Донни. Способность женщины испытывать половое возбуждение является совершенно естественной. Половое возбуждение у человека предшествует моменту непосредственного начала полового акта. Полового акта? Использование именно этого термина искусственным интеллектом почему-то привело меня в реальность. Донни же посчитал, что прекрасная Перри в силу своей невинности просто не знает, что такое половой акт, счел нужным пояснить. Половой акт также половое сношение, совокупление, коэтус, соития, пенетрация и копуляция, секс с традиционном понимании контакт двух особей с целью получения, сексуального удовлетворения, а также для продолжения рода. «Цыц!» — прервала я робота, больше не желая все это обсуждать. Да уж, какое счастье, что половой акт вчера так и не состоялся. На этой радостной ноте мои мысли прервал стук в дверь. Только бы не хатей! подумала я, но голос из-за двери произнес. «Многоуважаемая Елена, это посыльный. У меня для вас доставка из королевской почты». Неужели цветы от Хатея и записка с извинениями? Мне стало так любопытно, что же там принесли, что я весьма ловко соскочила с кровати и добралась до двери, открывая ее. На пороге стоял улыбающийся посыльный и протягивал мне небольшую коробку. Ничего не оставалось, как принять ее. Когда же я разорвала упаковку, Удивлению моему не было предела. В коробке лежал айфон, навороченный такой и при этом видавший виды яблочный гаджет, корпус которого был усыпан золотом и драгоценными камнями. Первые несколько секунд я крутила телефон в руках, не понимая, то ли я схожу с ума, то ли у меня в руках действительно находился яблочный гаджет. В другом мире мне доставили творение Стива Джобса, да я готова прямо здесь и сейчас признать величие этого человека. Пока я пялилась на телефон, он неожиданно зазвонил. Мне ничего не оставалось, как ответить на звонок. Как только я свайпнула по экрану прямо в потолок из телефона, ударил сиреневый свет, и передо мной развернулась голограмма. На меня смотрел король Четвертого Королевства, Аделард с северной собственной персоной. «Здравствуй, Елена», — спокойно произнесла голограмма, а я чуть не выронила телефон из рук. «Добрый день». Аккуратно отозвалась я. Король Лайонел добросердечно, великодушно разрешил мне передать моей супруге свадебный подарок. Вернее, по сути, просто не мог запретить это сделать. Криво усмехнулась фонограмма. «Свадебный айфон». «Чего?» — опешила я. «Это древнейший и ценнейший свадебный артефакт Четвертого Королевства», — пояснил Аделард. «Айфон». В древних письменах нашего народа есть сообщения о таких устройствах, которые древние мужчины дарили своим избранницам в знак выбора. Сейчас ты держишь в руках одну из сохранившихся реликвий. Яблоко сзади символизирует ценнейший дар, который женщина дарит своему мужчине, в ответ позволяя вкусить ее. Реликтовый айфон? Подарок в знак выбора? грызок символизирующий ценный дар? Нет, я, конечно, слышала, что и у нас на Земле айфон является в некотором роде универсальным средством оплаты хорошего отношения большинства девушек к дарителю. Но это как же надо было извратить эту информацию, чтобы родить такое. Тоже мне древняя легенда. А пока я растерянно пялилась то на айфон, то на голограмму Аделарда, последний решил, видимо, что жена в замешательстве и продолжил. «Елена, мне не стоило давить на тебя». Я сделал вывод, основываясь на трактатах о поведении женщин в нашем мире, а мне стоило послушать тебя и не давить с первой ночью. У меня так и выпала челюсть. Второй день откровений и признаний. — Ты расстроилась из-за того, что не было свадьбы, — продолжил между тем Аделард. — Я проштудировал древние тексты и традиции «Мы можем устроить свадьбу, которую ты захочешь». с платьем, длинной странной наземной машиной или каретами. Я лишь хочу, чтобы ты вернулась домой, и здесь тебе ничего не угрожает. Тебе незачем оставаться там, ведь именно там тебе угрожает опасность». «Опасность? Они бы что-то более оригинальное придумали, что ли, а то прям везде мне что-то угрожает». «Да, ведь я не удивлен, что ты оказалась именно в Седьмом Королевстве и совершенно уверен, что к твоему побегу приложил руку Арендар Хатей». Я закусила губу, но ничего не ответила. Посмотрим, как разговор повернется дальше. «Ты хотела знать, что произошло с моими предыдущими женами. Я расскажу». Аделард решил зайти с козырей, а я вся обратилась во внимание. Моя первая супруга оказалась монахиней и после первой брачной ночи совершила самоубийство. И я не мог не то что помешать ей, я даже предположить такого не мог. Она была помешана на религии и считала себя невестой Христа. Голограмма полностью отражала эмоции правителя четвертого королевства, я видела, что он действительно сожалеет. «А что произошло со второй девушкой?» — решила воспользоваться разговорчивостью монарха я. Погибла по нелепой случайности, и, по сути, виноват был тоже Хатей. Он пытался похитить ее, как и тебя, но в тот раз его план был менее продуман, и моя вторая жена упала с балкона башни, когда пыталась перейти на его корабль. Я доверял ему еще тогда, но после этого случая все изменилось, поэтому я особенно рад, что с тобой все в порядке. Чего мне стоило не расхохотаться прямо в лицо муженьку, не знал никто. Боже! Почему местные настолько уверены в своем умственном и физическом превосходстве над всеми остальными? Ладно, допустим, в данный конкретный момент надо мной. Но они же правители, советники, воины, да и просто люди, прожившие намного больше, чем я. Почему же никому не приходит в голову, что нельзя недооценивать, да пусть даже не противника, а собеседника? Нельзя по умолчанию считать всех, кроме себя, идиотами. Это как бы намекает на то, что ты сам не особенно умен. Я задумчиво покрутила в руках свадебный айфон, скользя пальцами по выступающим граням драгоценных камней. Аделард терпеливо ждал моего ответа. Видимо, реакции на сенсационное высказывание о том, что я нужна Хатею не для великой любви, а ради лабораторного материала. Интересно, как я должна начать себя вести по его мнению? Зарыдать, кинуть что-то в стенку? Судя по тому, как косятся на яблочную реликвию в моих руках, особенно опасались за айфон. «Слушай, драгоценный!» Я подкинула золотой телефончик на ладони и вполне серьезно спросила. «А почему вы все тут думаете, что я тупая?» «В смысле?» С довольно правдоподобным удивлением на породистой физиономии спросила Делард. «О, моя прекрасная жена, ты...» Я махнула рукой, скривившись, как от зубной боли, от очередной прекраснейшей. Вот, казалось бы, давно надо привыкнуть, что это просто обращение вне зависимости от степени твоей внешней привлекательности, а все равно раздражает до безумия. Дело в том, дорогой супруг, что у меня есть некоторые сомнения в твоем рассказе. Ты говоришь, что твоя первая жена была религиозной фанатичкой, потому решила самоубиться после того, как ты ее изнасиловал. «Я не насиловал», — отрывисто прервал меня король Северный. Все было по добровольному согласию, но ну, почти специализированные средства никто не отменял. Потрясающие у тебя понятие о добровольности!» Этот едкий выпад почему-то вызвал очень странную реакцию. С лица мужа сдуло вежливо-благодушное выражение, он резко подался вперед и тихо, но зло проговорил. «Знаешь, драгоценная супруга...» Возможно, я тебя удивлю, но не всегда мы, ваши законные мужья, вас хотим, представляешь? Но проблема в том, что ни в коем случае нельзя позволить любимой заподозрить, что ее сто пятьдесят килограмм недостаточно сексуальны. Поэтому мы тоже вынуждены пить средства для возбуждения. Это тоже насилие получается, да, над собой. Я подавилась заготовленным ответом. Если честно, с этой стороны я не рассматривала ситуацию. Но сейчас мы о другом. Не сбивай с темы. Как бы то ни было, но твоя практически монашка покончила жизнь самоубийством, что считается в христианской религии страшным грехом, за что она непременно попала бы в ад. Она не могла так поступить, Аделард. Тут скорее твоя первая жена решила бы, что она принимает на себя тяжкую ношу мученицы и продолжала бы жить. Вывод. Ты мне лжешь. Или преподносишь правду в выгодном тебе свете. Аделард успокоился, сел в кресло и, откинувшись на спинку, скрестил руки на груди. А теперь снова очевидное и невероятное. В нашем мире нет такой религии. Я не знал, что самоубийство там настолько карается. Стало быть, мы даже не расследовали смерть королевы. Все было слишком естественно. Плюс записка, в которой подробно описано, что она думает о своем падении. Напоминаю, в нашем мире есть лишь поклонение богине Элейне, которая скорее приняла облик всенародных праздников. Уровень нашего развития достаточен для того, чтобы понять, что дары Элейны — не более чем случайные попаданки из другого мира. Но одни женщины — удивительное совпадение. Причем тупые женщины, что является удивительным совпадением номер два. Аделард лишь усмехнулся. Так. Я подалась вперед, напряженно впиваясь пальцами правой руки в покрывало на кровати. «Есть мужчины?» Продолжить столь интригующий разговор не получилось, так как сбоку раздались резкие хлопки, и, вскинувшись, я во все глаза уставилась на стоящего у стены Арендара Хатея. И сколько он там уже находится? Я была настолько поглощена разговором и тем, что из него узнала, что совершенно не заметила, как у нашего диалога появился слушатель. «Кто там?» — настороженно спросила голограмма. Судя по всему, Аделарду был доступен небольшой обзор комнаты, и советник в него не попадал. Советник, который не изменял своим цветовым предпочтениям, одернул черно-серебристый сюртук и подошел ко мне. Молча подвинул юбки моего платья, уселся рядом и цапнув с ближайшего столика яблоко, вгрызся в его зеленый бок. Отсалютовал обалдевшему от такой наглости королю Северному над грызенным плодом и сообщил. «А это я!» «А что ты делаешь в комнате моей жены?» Хатей даже как следует повертел головой, удостоверяясь, что да, это моя комната, а я жена Аделарда. После повернулся к голограмме, улыбнулся во все зубы и предположил. «Нахожусь». «Потрясающе!» прокомментировал это его величество. Арендар, ты понимаешь, что я могу послать тебе дуэльный вызов, и мы оба знаем, кто навсегда останется на арене? Судя по всему, точно не Аделард Северный». «Ну, во-первых, я не приму вызов, и покажи мне хоть кого-то, кто меня за это осудит». Хатей совершенно спокойно признался в собственной несостоятельности как бойца, так как преждевременная смерть от идиотизма в мои планы никак не входит. «А ничем другим принятие твоего вызова назвать нельзя. А во-вторых, я опекун твоей жены. Стало быть, если даже я буду настолько глуп, что выйду на арену, тебе все равно ее не отдадут. И твои границы заполыхают еще больше, чем сейчас, Аделард». «У тебя большая армия, продвинутая техника, много денег, но выстоишь ли ты против всех сразу, м?» Северный лишь цокнул языком и укоризненно посмотрел на, как понимаю, бывшего друга. «Мы настолько давно не виделись, что ты потерял способность элегантно угрожать?» Угрозы это как оружие, а оружие бывает разное. Для дальнего и для ближнего боя, холодное огнестрельное, а также химического происхождения». Искусство войны заключается как раз в том, что для каждого уникального случая требуются свои методы, свое оружие. Мужики опять замолкли и уставились друг на друга, как два пса на бойцовском ринге. А у меня, если честно, от этих аллегорий мозги вскипели. Это он так элегантно съехал на тему того, что раньше угрожать мог только насказательно, а сейчас можно в лицо гадости говорить. Как говорится, у меня все есть, даже твоя жена, и мне ничего за это не будет». мальчишки. Сколько бы им ни было лет, один стырил у другого игрушку и теперь сидит дразнится. Вот даже меня по плечу поглаживает. Я аккуратно кончиками пальцев подцепила ладонь Хатея и сняла ее со своего тела. Посмотрела на Аделарда и спокойно сообщила. «Спасибо за интересную беседу. Надеюсь, в ближайшее время у нас получится ее продолжить. Всего хорошего». После, не слушая возражений супруга, потыкала в кнопки айфона и интуитивно нашла, как прервать вызов. Голограмма мигнула и погасла, и мы с хатеем остались в комнате одни. Но ну, как одни, я, он, гнетущая тишина и Донни. Арендар повернулся ко мне всем телом изогнул загнул чернёно-серебряную бровь и осведомился. «И что теперь?» Я даже растерялась сначала. «Что теперь?» «Это он меня спрашивает». человек, который единственно имеет представление о моей роли в его задумке, мужчина, который совершенно бесцеремонно вторгся в мои покои и прервал разговор с законным мужем самым беспардонным образом. Я злилась. И это пламя все сильнее и сильнее поднималось из глубин души, кажется, уже находя отражение в зрачках. И оно нравилось, хатею. Я видела это удовлетворение в изгибе его губ. Я видела это в довольных искрах в глубине красных глаз. Ему нравилось меня злить, нравилась эмоциональность. Но одновременно с этим какой-то женской интуицией я понимала, что ученый сам себя презирает за эту слишком сильную заинтересованность в моей персоне. Ведь к эксперименту моя злость не имела ровным счетом никакого отношения, просто ему было приятно смотреть. — А теперь вы, господин советник, встанете и уберетесь из моей комнаты. Подавив минутную вспышку, максимально спокойно сообщила я. — Прямо вот так вот? изогнул бровь мужчина, кажется, нисколько не задетый моим посылом в далекие глубокие лаборатории. «Даже не скажу, зачем я, собственно, явился. Можете на минутку задержаться ради этого благого дела». «Как мне повезло-то!» — очевидно, издевательски протянул Хатей. «Просто вот даже не с чем сравнить. Если вы не перейдете с издевок к делу, то, боюсь, это не с чем сравнить, останется с вами надолго». «Какая же вы прискорбно колючая, о прекрасная Елена! К делу так к делу!» Хатей настолько резко подался вперед, что практически коснулся кончика моего носа губами. Чего мне стоило не отшатнуться, не знал никто. «А можно дистанцию увеличить?» «Не просто можно, моя дорогая лабораторная мышка. Нам нужно, прямо-таки очень нужно увеличить дистанцию, о чем я и зашел вам сообщить». «Мне кажется, или у советника по науке как-то все очень паршивенько, с элементарной логикой? В стиле «Я гналась за вами три дня и три ночи, чтобы сказать, насколько вы мне безразличны. В данном случае я к тебе пришел, сел на твою постель, и сейчас нахожусь ровно в одном сантиметре от тела, и все это исключительно ради того, чтобы сказать, что нам нужно держаться на расстоянии». Я поняла, медленно кивнула, не отводя взгляда от глубоких красных глаз, в которых плескалась отчетливо видимая злость, замешанная на чем то еще мне непонятном. Хотя к чему заниматься самообманом? Именно такой блеск глаз я видела у господина Хатея там, в лаборатории, когда он находился под воздействием газа. — Слушай, Арендар, а с тобой все в порядке? — Нет, моя дорогая подопечная. Все с теми же идеально вежливыми интонациями, за которыми звенела тщательно скрываемая ярость, отозвался мужчина. — К сожалению, не все. Газ был не тот, о котором я подумал, а вещество, созданное на его базе. новая мать его поколения, и оно, оказывается, обладает весьма занимательными свойствами. Хочешь узнать, какими? Злимся-то мы как божечки, как злимся. Тут два варианта, или газ в виде побочки вообще отключил у несчастного. Хм, ну это вот все, или... Теперь, к сожалению, мою гормональную систему замкнуло на тебя. Злобно рявкнул мне в лицо Арендар, глядя с какой-то смесью раздражения и желания. «И я хочу тебя, и уж не знаю, радоваться или огорчаться, но у тебя эти процессы однозначно не запустились, так как я что-то не наблюдаю в тебе желания меня немедленно раздеть и со вкусом отлюбить прямо на этой кровати». «Хм, а вот у Хатэ, судя по эмоциям, это желание таки есть». Я нервно сглотнула. «Мне и под действием препарата не очень-то хотелось любиться с этим, несомненно, красивым, но противным мужиком, а уж на свежую голову и подавно. Это все. Тихо спросила я, медленно отодвигаясь. Край кровати неуклонно приближался. Да. Хатей встал, одернул китель и, надменно посмотрев на меня, заявил. Я проверил все, что хотел. Понял, что первый сделанный мной антидот, к сожалению, не сработал, потому хочу объявить, что в ближайшее время мы, Ваше Величество, видеться не будем. Во-первых, мне нужно вывести вещество, нейтрализующее влечение к вам, а во-вторых, починить все то, что вы разгромили в моей лаборатории. «Я?» Словно я этим в одиночку занималась, но спорить не стала, лишь кивнула и выжидающе уставилась на Красноглазого. Он выругался, резко развернулся на каблуках и вышел из моей комнаты. Я облегченно вздохнула и едва ли не перекрестилась. Сверху спикировал Донни и заметил. «Ваше сердцебиение ускорено, дыхание сбившееся, поэтому я рекомендую релакс-массаж, чтобы разрядить нервную систему. Кстати, лорду Хатею тоже рекомендую, «Может совместить?» Мрачно посмотрела на дрона. Дрон невинно моргал красными огоньками на меня.